Дагглэш заметил, что последнее предположение маловероятно ввиду многочисленности местных обитателей. И всё же не будем исключать и такой возможности, мистер Дагглэш. Ведь две эти смерти так мало похожи одна на другую. На сей раз никаких ухищрений и выдумок. Кто-то просто засадил в здоровенную дозу яда во флагг в дикбисетене, твёрдо зная, что ран или поздно бедняга приложится к горлышку. Единственное, о чём следовало позаботиться убийце, чтобы жертва в момент отравления находилась в уединённом месте, подальше от медицинской помощи. Правда, судя по виду трупа, врач вряд ли тут мог бы помочь. Интересно, подумал Гадблиш, как убийце удалось заманить Дик без выдку? Убеждением или угрозами? Кого он ждал здесь, врага или друга? А если врага, то почему пришёл безоружный и один? И возможно, дело отстояло как-нибудь иначе. Так ли уж много монк смири людей, ради которых Диг Бесетт он соизволил бы прошагать целых 2 мили в холодный осенний день, да ещё при таком ветре? На силками наконец тронулись. Один из констеблей остался возле Будки на посту. Остальные вытянулись гуськом за насилками, как разношёсная и потрепанная похоронная процессия. Доглриш и Ретлис шли рядом, но молчали. Носильщики медленно двигались по неровной тропе. Прикрытый трюм плавно покачивался в такт их шагам. Покрывало ритмично надувалось и опадало, словно парус, а в небе парила морская птица. Она издала пронзительный крик, как раненная душа, описала широкую дугу и исчезла среди болот. Был уже вечер, когда Догглш смог вновь подтолковать Срэклисса наедине. Большую часть дня инспектор провёл беседу с подозреваемыми, вынаводя справки о действиях Гигби Сефена в последние несколько дней. В Петлэмсе Реклис появился около 6. Он вновь хотел расспросить мисс Даглэш, видела ли она вчера на берегу кого-нибудь, кто шёл бы в направлении Сайзуэлла, и не знает ли она, что могло бы привести Гигби в наблюдательную будку. Инспектор, собственно, уже получил ответ на оба эти вопроса. Несколько ранее Адам и его тётя встретились с реквизитом Зелёного человечка, где подробно описали обстоятельства, при которых был обнаружен труп. Джин Даглэш заявила тогда же, что весь вечер понедельника провела дома и никого не видела. При этом она заметила, что Дигби, да и вообще любой мог запросто пройти к Блуки, обойдя Петлэнс. Есть тропинка в дюнах, можно и берегом Обе эти дороги из коттеджа почти не просматриваются. А всё-таки, настаивал врач лес, он должен был пройти мимо вашего дома, и тогда вы непременно его заметили бы. Конечно, заметила бы, если бы он держался поближе к скалам, между местом, откуда я спускаюсь к берегу, и началом тропинки всего ярдов 20. И я должна была бы увидеть Дигби, но не увидела. Возможно, он хотел остаться незамеченным. "Вот ведь тут какие-то секреты провормотал инспектор, как бы разговаривая сам с собой. Что ж, мы так и думали. Не то там человек, чтобы ходить на птичек любоваться. Да, наверное, темно уже было. Мисс Кэтч говорит, что вчера он пил чай в одиночестве. Утром она обнаружила в раковине грязную посуду. Только чай, без сукна", поинтересовалась тётушка. "Да, мисс Доглиш. Не похоже, что с этим успел поужинать." Першинабедно после встречи. Джейн Даглэш извинилась и отправилась на кухню. Адам догадался, что тётя тактично оставляет его наедине с Рэклиссом. Как только они оказались вдвоём, Даглэш спросил: "Кто видел Дигби в свете на последнем?" В этом и Брайс. Однако почти все мясные показали, что вчера его видели. Мисс Кэтч после завтрака, когда делала уборку. Она так и осталась там в роли этой горничной-секретарши. Похоже, Дигбери помогал ей так же, как прежде его единокровный брат. Потом Сетта обедал в доме с Розмарином в обществе мисс Каунтр и её племянницы. Ушёл вскоре после 3. По дороге домой зашёл к Брайсу по сплетничать о таpare вашей тёти и заодно выяснить, зачем мы вы поехали в Лондон. На рассказать, что ваша поездка вообще всех заинтриговала. Убрайся как раз находился в этом. И оставался до самого ухода Сэтена. Это произошло в начале 5. За что он был обед. То же самое. Следы могла быть в кармане пиджака, брюк или пальто. В доме со Сэмарином он, конечно, снимал пальто, и мистер Кэлтер повесил его в шкаф в прихожей. Убрайся он бросил пальто на стул. Следы вроде бы никто не видел. На самом деле ят мог положить любой из них. Пиджак и Кэралтроп и Марли и Брайс и Лэтим. И не обязательно вчера.